«Я понимаю, что веду себя бесцеремонно», — сказала Алиса. «Простите меня, Луиджи, мне не следовало вас беспокоить». Она нервно пригладила волосы. Они сидели в саду итальянца за тем же столом, где пять дней назад пили вино, а перед тем осматривали вернувшуюся в родной дом зебру. Правда, на сей раз их было только двое. Одного гостя не хватало. Хотя именно он и стал причиной неожиданного визита Алисы. Луи Несси попросил мажордома подать им кофе. Мужчина с напомаженными волосами принес золоченый сервиз, наполнил сверкающие на солнце чашки ароматным напитком и исчез, не произнеся ни слова. Алиса казалась подавленной и молчала, не поднимая глаз от антикварного блюдца. Луиджи поудобнее устроился в кресле и окинул ее долгим, благожелательным взглядом. — Волшебница Алиса, — заговорил он, — скажите, что за мысли омрачают ваше прекрасное лицо? Вы прислали мне очень странный имейл, написав в конце «Мне нужен совет мудрого человека с большим жизненным опытом. Кроме вас, Луиджи, мне некому помочь». Во-первых, Белиссимо, я не уверен в собственной мудрости, хотя... Он лукаво улыбнулся. «Жизненный опыт у меня и правда большой. Я очень старый, много чего повидал на этом свете. Не знаю, насколько полезны могут быть мои советы, но поделиться своим мнением, если оно кого-то интересует, я уж точно в состоянии». «Я не знаю, с чего начать». Алиса закрыла глаза. «Начните с кофе», — сказал Луиджи. «Мне привозят его из Флоренции». Алиса улыбнулась и поднесла чашку к губам. Луиджи тоже взял свою чашку левой рукой, на указательном пальце которой было надето кольцо с красным камнем. Его правая рука дрожала, как раненый зверек. «Я собираюсь заказать себе шелковую перчатку на свинцовой подкладке», — заметив ее взгляд, сказал он. Тогда эта чертова рука наконец успокоится. Я уже нашел в Венеции мастера, готового взяться за эту работу». «Вы мужественный человек», — подняла на него глаза Алиса. «У меня нет выбора», — смиренно произнес он. «Мой Паркинсон усиливается. Мне дают год, максимум два». Они помолчали. «Знаете, что внутри этого кольца?» — спросил он, указывая на свою левую руку. Алиса помотала головой. — Яд, — ответил он, — это старинное украшение с потайной полостью. Такие носили борджиа. Я не стану ждать, когда болезнь разрушит меня полностью, — тихо добавил он. — Открою оправу и всыплю содержимое себе в стакан. Моя кончина будет иметь все признаки сердечно-сосудистого приступа. Никто ни о чем не догадается, даже мои дети. Только вам я доверяю свою тайну. — Луиджи? — растерялась Алиса. — Ну, почему мне? — Потому что вы пришли ко мне, чтобы поделиться со мной своей тайной. Так что мы квиты. — Луиджи, вы... вы настоящий князь. — Я очень старый князь. Грустно усмехнулся итальянец. «И я вас слушаю». Алиса набрала в грудь воздуха. К Савье начала она, — «тот человек, который знает Гийома Лежантиля». «Да, он. Я ему доверяла. Он казался мне таким трогательным, таким внимательным. Я даже... Он разведен. У него есть сын, с которым он видится по выходным два раза в месяц. У меня есть дочь, я тоже одна». Я думала, может, наша встреча не случайна. Может, мы нашли друг друга, и нас ждет что-то очень хорошее. Мы оба пережили немало невзгод и огорчений, и вот теперь... Наши дети замечательно поладили. Мне правда понравился Ксавье, но... Но что? Все пошло не так. Мне не с кем поговорить. У меня нет по-настоящему близких друзей. Будь жива бабушка, я поговорила бы с ней, но... — Ее больше нет. Мои родители давно в разводе, отец живет в Англии, мы почти не общаемся. Мама умерла. Есть еще сестра, она сейчас в Германии, но мы с ней никогда не понимали друг друга. — И вы решили, что проще всего прийти за советом к Луиджи, — кивнул итальянец. Алиса прикрыла глаза и глубоко вздохнула. — Вы спросили его, откуда он знает этого астронома? И он ответил, что нашел его телескоп, старинный телескоп. Но дело в том, что Ксавье водил меня показывать квартиру, которая мне подходит, и на балконе в этой квартире стоял старинный телескоп, судя по описанию, точно такой, какой был у астронома. Из него виден весь город, а главное — видны мои окна. Эта квартира — это его квартира, — договорил за нее Луиджи. Алиса молча кивнула. «И он не сказал, что эта квартира его?» «Нет», — ответила Алиса. «Даже не намекнул. Он обманул меня. Сказал, что квартиру только что выставили на продажу». «А почему вы хотите переехать?» — спросил Луиджи. «Я живу в квартире мужа. Мы жили там еще до его гибели. После его смерти квартира перешла мне по наследству, и я осталась в ней вместе с Эстер». «Квартира очень хорошая, и я люблю свой квартал, но груз прошлого с каждым годом давит на меня все сильнее». Я ошиблась. Я думала, что со временем мне станет легче, но в действительности все наоборот. Чем дольше я там живу, тем меньше понимаю зачем. Продавать ее я не хотела. Это последнее, что связывает меня с мужем. Мне казалось, если я ее продам, то как будто предам его». — Придам память о нем. Перечеркну наше общее прошлое. Не знаю, наверное, я плохо объясняю. Нет, — Нет-нет, я прекрасно вас понял. — Значит, вы обратились к Савье, чтобы он подобрал вам другую квартиру? — Да. Я искала агентство недвижимости поближе к моему дому и в итоге вышла на него. Луиджи ненадолго задумался. — Но все же... — Что подтолкнуло вас заняться поиском новой квартиры. Алиса тоже немного помолчала, изучая взглядом золоченное блюдце. Мой последний роман. Он закончился ничем, как и все предыдущие. Или лучше сказать, полным непониманием. Я живу с Эстер, она постоянно со мной, больше у меня никого нет. Родители мужа давно умерли, так что и у нее никого, кроме меня, нет. Мы с ней уже привыкли, что нас только двое. Вся моя жизнь крутится вокруг нее, вокруг ее школьного расписания. Все выходные, каждый отпуск. В прошлый раз, когда вы пригласили меня в гости, я попросила соседку присмотреть за Эстер, но я делаю это очень редко. Наверное, в моей жизни нет места для мужчины. Во всяком случае, у меня это никогда не получалось. А чем занимался ваш последний поклонник? сетевыми технологиями. У него свой сайт, довольно известный, по медитации. Я даже озвучила для него несколько упражнений. Он говорил, что у меня подходящий голос, серьезный и в то же время мягкий. На людей это хорошо воздействует. Я зачитывала тексты, написанные психологами, которым не хотелось это делать самим. А мне нравилось, даже как-то успокаивало. Она чуть помолчала и продолжала. Но наши дети с самого начала не поладили. Его дочка прямо-таки возненавидела Эстер и меня заодно. По-моему, она вбила себе в голову, что я хочу отнять у нее отца. Сколько раз я с таким сталкивалась? У меня уже сил не осталось. «А с Ксавьем?» — спросил Луиджи. Ему я как-то сразу поверила. Не знаю даже почему. Я пригласила его к себе оценить квартиру. Господи, подумать только! Он сказал, что у него есть сын, но он видится с ним дважды в месяц по выходным, а потом он увидел в гостиной вашу зебру и полюбопытствовал, чем я занимаюсь. Я объяснила, и он спросил, нельзя ли ему прийти с сыном к нам в музей. И мы замечательно провели время. Я вела себя довольно сдержанно, но наши дети как-то быстро подружились». А он как будто искренне заинтересовался моей работой. Одним словом, все выглядело идеально. Я уже много лет не чувствовала такого подъема. На завтра я специально посмотрела, какая накануне была погода, потому что мне казалось, что весь день светило солнце, хотя выяснилось, что было пасмурно. Но мне все виделось таким светлым. Таково свойство любви, пробормотал Луиджи и отпил кофе. — Да, о телескопе. Он вернул чашку на стол. — Вы об этом говорили, когда ушли от меня? Алиса кивнула. — И что он сказал? Я спросила, правда ли, что он подглядывал за мной в телескоп, и правда ли, что это его квартира, а потом сказала, что он меня пугает, и... Ушла. — А он? — Что он ответил? — Ничего. Но выглядел так, будто мои слова привели его в ужас. «То есть он так ничего и не сказал?» «Он мне написал», — призналась Алиса, опуская голову. «Дайте прочитать». Алиса подняла на Луиджи удивленные глаза. «Его письмо!» — улыбнулся итальянец. «Оно наверняка у вас с собой!» Алиса порылась в сумке и извлекла из нее конверт. Луиджи приспустил на нос очки в черепаховой оправе, достал из кармана лупу и развернул письмо. «Париж, июнь 2012 -го. Алиса. «Давайте на этом расстанемся», — сказали вы мне, уходя. «Еще вы сказали, теперь я вас боюсь. Я уже раз сто начинал это письмо, но все мои попытки полетели в мусорную корзину, и я совсем не уверен, что и эту доведу до конца. Запечатать листок в конверт, наклеить марку и опустить его в почтовый ящик на углу — Не знаю, хватит ли у меня на это мужества. Для начала я скажу вам всю правду. Да, я действительно нашел телескоп королевского астронома в проданной мной квартире, и я понятия не имею, как он туда попал. Я забрал его себе, но не для того, чтобы подглядывать с балкона за другими людьми, а для того, чтобы вместе с сыном смотреть через него на Луну и звезды. И да, Алиса, на вас я тоже смотрел. Однажды фокус объектива... Попали в ваши окна. Вы стояли на балконе и бросали вниз обрывки письма, которое только что прочитали. Вы были в чем-то черном, и ветер трепал ваши волосы. Вы показались мне очень красивой и загадочной. В следующие дни я снова направлял телескоп на ваш балкон. Иногда я вас видел, иногда нет, но ни разу не видел рядом с вами дочь. Для меня вы оставались женщиной на балконе или женщиной с зеброй. Эту зебру я заметил в глубине квартиры, хотя, признаюсь, и подумать не мог, что это чучело. На самом деле, я вообще тогда ни о чем не думал. Я не понимал, что происходит. Наверное, было бы лучше, если бы этим все и ограничилось. Я и дальше смотрел бы на недоступную красавицу, живущую в одном городе со мной. Возможно, этого мне хватило бы. Но потом вы пришли к нам в агентство». Вы и вообразить не можете, что я почувствовал, когда вы оказались прямо передо мной. В этом было нечто сверхъестественное, хотя причина вашего прихода до банальности проста. Вам понадобилось оценить свою квартиру. Не знаю, откуда у меня взялись силы, чтобы встать со стула и отправиться вместе с вами к вашему дому. Фантазия оборачивалась реальностью. Вы шагали рядом со мной, мы о чем-то разговаривали вы перестали быть далекой картинкой в фокусе объектива. И пока я шел рядом с вами по улице, направляясь к вашему дому, я вдруг поймал себя на том, что мечтаю быть с вами всегда. У меня в голове сам собой возник волшебный образ. Мы куда-то идем, весело болтая, и в этом нет ничего особенного, потому что это часть нашей повседневной жизни. Все это и правда походило на сказку». Вы пригласили меня к себе в квартиру, и зебра, которую я видел с балкона, материализовалась у меня на глазах, а вы рассказывали о себе и своей дочери. У меня особенная профессия. Я на короткое время проникаю в быт других людей, чтобы после заключения сделки исчезнуть с их горизонта. Я хорошо знаю город и его районы. Я могу достать из кармана ключи, открыть чужую дверь и зайти в чужую квартиру но ненадолго, понимая, что это все не мое. Я побывал во многих домах, но так и не нашел двери, которую мог бы открыть для себя. И вот на этот раз мне не хотелось никуда уходить. Не знаю, как и почему, один человек влюбляется в другого, но... Алиса, я в вас влюбился, поверьте мне. Когда вы сказали, что, возможно, переедете в Вашингтон, я испугался, что потеряю женщину, которая не успел даже сказать, что я ее люблю. От этой мысли меня охватила паника. И когда мы с сыном пришли к вам в музей, меня и осенила эта идея — предложить вам в обмен мою собственную квартиру. Тот день стал для меня самым счастливым в моей жизни. Все складывалось так прекрасно, что мне с трудом верилось, что это происходит со мной. Мы с вами разговаривали в окружении дружелюбных безмолвных животных. Наши дети весело болтали и смеялись. Если это не счастье, то тогда я не знаю, что такое счастье. Трюк с квартирой отдавал безумие. Им согласен, но я чувствовал, что должен что-то предпринять и притом быстро. Я рисковал потерять вас. Понимаю, что мои объяснения звучат нелепо, что я сам все испортил и что во всем виноват я один. Я долго колебался. Признаться вам, что это моя квартира или нет. Я ведь мог просто предложить вам обмен. Не зная, как поступить, я подбросил монетку. Выпала решка, и я промолчал. Думаю, именно в этот момент я вас и потерял» я бесконечно сожалею о зле, которое вам причинил. Никогда не забуду, с каким разочарованием вы посмотрели на меня в тот вечер после прекрасного приема у вашего итальянского друга. Наверное, я ничего не понимаю в жизни. Она для меня слишком сложная и жестокая игра, и никто не посвятил меня в ее правила. Не хотелось бы остаться в вашей памяти лживым негодяем. Я всего лишь неудачник, робкий и неуклюжий неудачник, никогда не умевший справляться с жизненными невзгодами. В этом мы схожи с гиемом Лежантилем, чьи воспоминания я сейчас читаю. Он тоже потратил свою жизнь на поиски чего-то недостижимого. Но в отличие от меня, он хотя бы совершил прекрасное путешествие. Я всегда буду тосковать о вас. Мне нет прощения и нет утешения. Ксавье. Луиджи Несси положил лупу на стол, аккуратно вернул письмо в конверт и протянул Алисе, которая убрала его в сумку. Они посмотрели друг на друга. «Сколько птиц вы сделали для меня?» «Тридцать две, Луиджи. Сколько кенгуру?» «Всего одного», — улыбнулась она. «Мы с вами всегда встречались у меня в офисе», — Алиса кивнула. «У меня больше нет офисов. Я все продал». Мой жизненный путь подходит к концу, но прежде чем уйти, мне хотелось бы сделать что-нибудь хорошее. Он помолчал. В экземпляре путешествия по Индийскому океану, который я продал, лежало письмо астронома. Очень любопытное письмо. Он писал женщине по имени Гортензия. Но я так и не смог выяснить, кто она такая. Он говорил ей о своей любви и о капризах звезды, капризах Венеры, богини любви. Алиса, вы с ксавье стали невинными жертвами капризной звезды. Алиса помотала головой, словно слова Луиджи ее не убедили. — Послушайте, — сказал он, — мою жену звали грацела Мы прожили вместе пятьдесят один год, мир ее праху. И знаете, Алиса, я сделал ровно то же, в чем вы упрекаете Ксавье. Алиса уставилась на него с недоверием. Давным-давно, в ранней молодости, мне было тогда восемнадцать лет, я впервые увидел Грацелу на пьяца Навона. Дело было в 1947 году, 25 июня, в 4.10 пополудни. Я сидел на бортике фонтана, а она шла со своим отцом. В то время девушки не ходили одни по улицам. Я пошел за ними, держась метрах в тридцати, чтобы они меня не заметили, и проводил их до самого их дома. На следующее утро я вернулся туда, спрятался за углом дома, и проследил за ней до школы. Пару недель спустя я позаимствовал у отца охотничий бинокль, нашел во дворе школы для девочек, где она училась дерево, и забрался на него. Потом я делал так постоянно. Однажды меня засек какой-то толстяк. Давние воспоминания озарили лицо Луиджи улыбкой. Вскоре мне удалось узнать, как ее зовут. Мы ее возили на вечеринки, где собирались и знакомились юноши и девушки из высшего общества. Я исхитрился получить приглашение на одну из таких вечеринок и, наконец, смог с ней поговорить. И начал за ней ухаживать, как тогда говорили. Он ненадолго прервался и замер с мечтательным видом. Я так и не признался ей что наша встреча в доме Фэнди была не первой. Мне не хватило смелости. Грацелла никогда об этом не узнала, но... Расскажи им, а еще лучше опиши я ей все. Я уверен, она увидела бы в моем поведении именно то, что и следовало в нем увидеть. Что же следовало в нем увидеть? Доказательства любви? Я не виноват в том, что встретил Грацелу, как совье. не виноват в том, что случайно увидел вас в телескоп. Я не был ни социопатом, ни злодеем, я просто не знал, как сказать ей, что я в нее влюбился, и мне не хотелось ее потерять. Вот я и воспользовался подручными средствами. Но почему он не сказал мне, что это его квартира? Он обманул меня, Луиджи. Наверное, постеснялся. Или слишком увлекся своей игрой. Или поддался приступу безумия. Он ведь об этом и пишет. В любом случае, если бы дело дошло до покупки квартиры, вы обо всем узнали бы. Алиса уставилась в дерево, не зная, что возразить. Алиса, жизнь коротка. Аксавье... Не злодей, а мечтатель. Не упускайте мечту. Лучше ответьте ему и вместе с детьми организуйте наблюдение за транзитом Венеры перед солнечным диском. Следующий произойдет через сто с лишним лет. Что через сто лет останется от нашей любви, от наших огорчений, от наших чувств? Транзит состоится через двое суток венера промелькнет и не скоро вернется так и любовь вы спросили у меня старика совета но я просто высказываю вам свое мнение кстати как вам кофе спасибо луиджи медленно проговорила алиса глядя ему в глаза за кофе улыбнулся итальянец. За кофе и за все остальное. Она накрыла своей ладонью его руку, левую, ту на пальце которой сверкало кольцо с красным камнем.